Быть может, они хотели воспользоваться затруднительным положением Волынского князя и распространить свою волость на его счет? Поляки, помогая Всеволоду, повоевали Волынь, Изяслав Давыдович — Туровскую волость. Но дело этим и кончилось, и дядя, и племянник остались на своих столах. С севера, однако, не было сделано никаких движений в их пользу. Ни из Суздаля, ни из Смоленска. Юрий, будучи в последнем городе, послал к новгородцам звать их на все Всеволода, но те не послушались, и сын его, Ростислав, прибежал из Новгорода к отцу в Смоленск. Тогда Юрий, рассердившись, возвратился назад в Суздальскую область и оттуда захватил у новгородцев торжок. Вот единственная причина, которую находим в летописи для объяснения... Не деятельности Юрия. Ростислав один не отважился идти на помощь к своим, которые, будучи предоставлены собственным силам, принуждены были отправить послов ко Всеволоду с мирными предложениями. Всеволод сперва было не хотел заключить мира на предложенных ими условиях, но потом рассудил, что ему нельзя быть без Мономаховичей, согласился на их условия, и целовал крест. Какие были эти условия, летописец не говорит. Как видно, договорились, чтобы каждому из Мономаховичей остаться при своих властях. Почему Всеволод думал, что ему нельзя обойтись без Мономаховичей, довольно ясно. При Черниговской, Галицкой и Польской помощи ему не удалось силою лишить власти ни одного из них. Несмотря на то, что южные были оставлены северными, действовали порознь, только оборонительно, народное расположение было на их стороне.